Глава девяносто третья. Есть ли надежда? Тейн. «Тейн, успокойся!» — рявкнул на меня Дориан, преграждая дорогу. «Хватит! Твои метания не помогут ни Трис, ни твоей матери!» «Нужно её найти!» — хрипло произнёс я, чувствуя, как внутренности переворачиваются от ужаса за любимых женщин. «Что если Эстера?» «Замолчи!» Жилваки на лице принца нервно заходили, и он отвёл полный ненависти взгляд. Эти чувства не касались ни меня, ни кого либо из присутствующих в доме. Каждого из нас переполняла ярость и отчаяние, и всему виной стала верховная ведьма горного кована. «С ней всё хорошо, Трис сильная». Я знал это, мне не нужно было подтверждение. Нет никого решительнее и смелее моей жены. Она рискнула сблизиться с охотником, подпуская его не только к своему телу, но и душе. Не испугалась принять на себя яд, что предназначался мне». И ко всему прочему в одиночку рванула в лес полной нечисти, выступая против одного из их представителей. Ничто не могло сломить эту девушку. Во всяком случае, я хотел в это верить. Хотел надеяться. Как нам найти Кован? За 20 лет никому не удалось это сделать. Пытаясь сохранить хрупкое спокойствие, произнёс я. Меня всего трясло. Я был готов землю носом рыть, лишь бы отыскать Тристерию, лишь бы вырвать её из гнилых лапы Стеры. Молясь всем богам и не гнушаясь призвать Гекату, Я мысленно просил её уберечь любимую. В попытке себя успокоиться заглянул в комнату, где на кровати лежала матушка. Её кожа всё ещё была бледна, но женщина более не выглядела безжизненным телом. «Как она?» — прошептал еле слышно, обращаясь к истощённому королю. Он сидел в кресле, его поза была напряжена, руки сжаты в кулаки. Мы оба очень тяжело восприняли исчезновение тристерии. На родителя моей жены было больно смотреть. «С твоей матушкой всё будет в порядке». прошептал его величество, замолкая. Я услышал в его ответе непроизнесённое «но», которое, вероятнее всего, касалось девушки, что была дорога нам обоим. «Я попрошу вас остаться с ней», — вздохнул я. мы ещё слабы, а мама?» «Возможно, ей потребуется внимание. Мы с Дорианом отправимся в северный лес и попробуем найти Кован». «Моя стража 20 лет пыталась», — качнул головой монарх. «Истера надёжно его скрывает». «Плевать, я его найду, даже если пристанище ведьма окажется на последнем кругу преисподней», скрипнул я зубами, расправляя плечи. «Я тебе верю, сынок», — тяжело поднялся король. «Отыщи мою девочку, с твоей матушкой будет всё хорошо». Я видел его затравленный взгляд, чувствовал, насколько сильно король не хочет оставаться запертым в этом доме, пока мы будем искать Тристерию. Бездействие сводило его с ума, как и меня, но он так и не признался в этом, осознавая, что от нас с Дорианом будет больше пользы в поисках Ковена. Обойдя отца своей жены, присел на край кровати, положив свою руку поверх миниатюрной ладони, лежащей на кровати женщины. «Матушка, мы скоро вернёмся. Вместе с Трис». Надеясь, что мой голос не дрожит, тихо произнёс я, обращаясь к родительнице. «Потерпи совсем немного. Клянусь, скоро этот ад закончится. Над вашими головами больше не появится угроза. Ты и король Рестар будете нянчить внуков, наблюдая, как они растут. А пока просто не волнуйся и выздоравливай. Я люблю тебя». Слишком редко я произносил эти слова и сейчас жалел об этом как никогда. Наклонившись и поцеловав ровно дышащую женщину в лоб, отстранился. И в этот момент её ресницы задрожали. «Тейн, Тристерия!» — прошептала она, открывая затуманенные паникой глаза. «Трис... Тристерия! Я пыталась...» «Тихо, тихо, мы найдём её!» — поспешил я успокоить захлёбывающуюся словами родительницу. «Я клянусь тебе, она купила мою жизнь ценой своей...» Упиваясь горем, зарыдала матушка, а по бледным щекам потекли слёзы. «Боги, Диана!» — подсел к ней король, поднося чашку. «Пей, тебе нужно немного успокоиться». «Нет, нет времени!» — покачала она головой, словно обезумевшая, хватая меня за руку. «Ещё не поздно, время не вышло. Эстера, она не станет сейчас вредить дочери». «О чём ты говоришь?» — непонимающе напрягся я. Нет, меня, конечно, порадовали её слова, просто они напоминали бред сумасшедшего, чем внятную речь здравомыслящего человека. Эта мерзость специально утащила Трис. Неужели она будет медлить? Тристерия сильна. Магия в её сердце укоренилась. Агиката благословила эту девочку. Продолжала бормотать мама. Истерию так просто не забрать дар богини. «О чём ты? Объясни!» Поймал я руку матушки, заставляя её сосредоточиться. «Прошу тебя!» «Отчаяние!» Пока твоя жена сильна духом, она едина со своей силой». Память мгновенно подкинула недавние воспоминания и состояние любимой. «Надежды больше нет», — словно мантру шептала она. Эстера почти добилась своего, но не теперь. Трис знает, сколько людей ее любят. Быстро чмокнув матушку в щеку, я рванул к двери. «Тейн, куда?» — ахнула она. «Искать жену!» Нетерпеливо выкрикнул в ответ, переводя взгляд на короля, который сдержанно кивнул, давая мне обещание присмотреть за моей родительницей. «Трис сильна, но сколько она выдержит? На поиски Кована может уйти много времени». «Немного». Поморщившись, села мама с благодарностью, принимая помощь короля. «К счастью, твоя жена носит мое обручальное кольцо». «Что?» — боясь надеяться, хрипло произнес я. «Я предполагала, что настанет час, когда нам придется искать ее».